Глава восьмая. Аля, буква «А» и буква «Л» вышли на улицу в полной растерянности. Аля сказала, «Ну что делать будем? Может, пойдем разыщем букву «Р» и что-нибудь у нее узнаем?» «Вряд ли она нам что-нибудь скажет», вздохнула буква «А». «Почему?» «Видишь ли, она собака. Очень хорошая собака интересной породы. Резеншнауцер. Зовут ее Розочка. Она добрая и умная». Когда Клякси читал безобразничать в букваре, она здорово нарычала на него Рр! Он подговорил описку, тот и написал на ее будке Собака розачка. И она теперь совсем разболелась. Она всегда болеет, когда слово собака пишут с ошибкой. Как жаль! вздохнула Аля, я очень люблю собак. Может, пойдем найдем букву С. Здрасте! вдруг донеслось откуда-то сверху. Здрасте! Я здесь! Здесь. Аля увидела, что на заборе сидит буква С. Сорока. Не знаешь ли ты что-нибудь про кляксича? спросила буква А. Куда он девался? Не слыхала ли ты чего? Сорока вытаращила на нее глаза и затраторила. Сонный сорок сидел на сосне снегири, и сойки снились ей во сне. Скорее сердились сойки. Спешим, Снегирь свистел. Сорок стукнул по спине, и сон с нее слетел. Оказалось, что сорока других слов, кроме как на «с», произносить не хочет. Но что тут было делать? «А может, нам буква «Т» что-нибудь скажет?» с надеждой спросила Аля. Буква «А» покачала головой. «Т» — хорошая буква, только она тютя. «Что это значит?» — не поняла Аля. «Тютя» — и все. «Не понимаешь, тютя?» Она не успела объяснить Але, что значит тютя, потому что кто-то стал кричать и звать букву «А» это была буква «У». Она неслась к ним через мостовую, не обращая внимания на красный свет и движущийся транспорт. «Ну, наконец-то!» — кричала она. «Буква «А», наконец-то я тебя разыскала!» «Тише!» — остановила ее буква «А». Я вернулась букварь тайком, ведь Кляксич выгнал меня, разве ты не знаешь?» «Какой ужас! Когда же этому конец?» Ведь этот кляксич, отвратительный, злой кляксич, рассердился на моего друга Филина Федю. — За что же? — спросила Аля. — За то, что он не хотел позволить ему спрятать в своем дупле букву «Я». — И что же кляксич с ним сделал? — с тревогой спросила буква «А». Буква «У» вытерла глаза платком. — Не знаю, — сказала она. — Он не прилетает ко мне больше, и я не могла разыскать его в лесу. «Вот я ищу тебя, буква А, я хожу по лесу и не могу без тебя кричать «Ау!» У меня получается «У!» А филин Федя, наверное, думает, что это просто ветер и не откликается. Пойдем со мной в лес, пожалуйста!» Аля и буква А переглянулись. «Что же делать? Они ищут букву Я. В лес идти им совсем некогда. Но ведь надо же выручать филина Федю!» «Пойдёмте!» — сказала Аля буквой А и буквой Л. «В каком лесу живет филин Федя?» — спросила она, буква «У». «Совсем недалеко!» — засуетилась буква «У». «Вон там, за той улицей, начинается лес. Там он и живет, и всегда прилетает ко мне чай пить. Он очень любит пряники. А вот теперь, бедный, бедный...» В Федином лесу росло много старых дуплистых дубов. Густая листва заслоняла солнце. Трава была влажной. «Ау! Ау!» — крикнули буквы «А» и «У» в зеленый полумрак Федяного леса. Им никто не ответил. «Ау! Ау!» — закричали они снова. Али показалось, что в ответ доносятся какие-то неясные звуки, только откуда она не могла понять. «Федя! Федя!» — надрывалась буква «У». «Бу-бу!» — донеслось до них еле слышно. Вдруг буква «Л», которая устало тащилась позади всех, — увидела надпись, вырезанную на коре дуба. «Тен». И на другом дубе тоже «Тен». И рядом «Тен». И еще на одном Ни лиф. Что значат эти таинственные надписи? Все принялись осматривать дубы, стучать по стволам. Дубы были толстые, сучков снизу не было. Влезть на дуб, чтобы осмотреть вершину, было почти невозможно. И потом, на который из них лезть? «Поняла!» вдруг закричала Аля. «Давайте встанем друг другу на плечи, а ты, буква У, лезь на самый верх и ищи дупло!» С этими словами Аля подбежала к дубу с надписью «Нелив». Буква У влезла на толстый сук и стала шарить по коре. «Ничего нет!» — крикнула она сверху. «Тут только ветки! Спускайте меня!» «Ищи, ищи!» — настаивала Аля. «Ой!» — закричала буква У. «Ветки падают, да они не растут здесь! Дупло! Оно было загорожено ветками и замазано чернилами!» Буква «У» немного повозилась с ветками, и филин Федя оказался на свободе. Все радостной гурьбой двинулись обратно в город. «А как ты догадалась, где Кляксич прятал Федю?» – спросила буква «А» у Али. «Да это же проще простого!» – сказала Аля, но не договорила. Кто-то несся им навстречу, кувыркаясь и делая по два шага то на руках, то на ногах. «Кто это?» — удивилась Аля. «Это хитрюга, буква «Х». «Вот хорошо!» — обрадовалась Аля. «Мы сейчас расспросим ее. Может быть, она знает, куда девался Кляксич?» «Нет-нет!» — сказала буква «У». «У нее не надо спрашивать. Она очень хитрая. Она скажет вам, что дружит с вами, а потом повстречает вашим врага, перевернется, станет на руки и, пожалуйста, она уже ему первый друг. Она ведь выглядит одинаково, хоть на руках, хоть на ногах». «С хорошей погодкой!» — сказала буква Х, поравнявшись с ними. «Откуда это вы идете?» «Гуляли в лесу!» — буркнула буква У. «Мы спешим. До свидания!» «До свидания, до свидания! Хотя хорошо было бы хоть с минуточку побеседовать с вами». И буква «Х» сладенько улыбнулась, но буква «У» ускорила шаги. «Спасибо вам всем!» — сказала буква «У». «Вы помогли мне найти Федю. Пойдемте ко мне пить чай с пряниками». Но Аля за всех отказалась. «Спасибо, но мы не можем. Нам надо искать букву «Я». С ней, наверное, случилась какая-нибудь беда, раз Кляксич за ней так охотится». Аля, буква А и буква Л, проводили У и Ф до дому и пошли дальше.